Особый трест прибыл. Как мы говорили, подчинение Дальстроя, Совету Труда и Обороны осталось только на бумаге. В действительности, с первых своих шагов особый трест подчинялся лично Сталину. Его лагеря, не входили в систему ГУЛАГа, а лишь принимали заключенных, направлявшихся ОГПУ на Колыму. В дальнейшем мы увидим, как в деятельности Дальстроя, в расширявшейся сети его лагерей проявились многие наиболее характерные черты карательной системы страны социализма – СССР. В то же время хотелось бы подчеркнуть, что Дальстрой оказался совершенно оригинальным, небывалым, неповторимым чудовищным организмом. Другого подобного не существовало нигде в СССР, а значит и в мире. Эти его особенности не были сформированы одномоментно. Они складывались постепенно. На момент организации Дальстроя из его особенностей необходимо отметить лишь одну – неопределенность и нечеткость задач, которые были поставлены перед Трестом, известными постановлениями Политбюро номер 75 и 100 номер 516 – Не была определена точно даже территория, на которой предстояло развертывать работу Дальстроя. 50, 100 или 500 тысяч квадратных километров, а может быть миллион. В постановлении Политбюро район определялся как верховьях Колымы. В документе 100 было сказано «в районе Верхней Колымы». Но никаких административных границ подобное определение не имело, да и иметь не могло. Именно на территории, охватывавшей бассейн верхнего и среднего течения реки Колымы, в 1931 В 1932 годах существовала довольно сложная административная ситуация. Большая часть территории, где в этот период вели добычу золота, старатели Верхнеколымской приисковой конторы, а затем Верхнеколымского приискового управления, цвет золота. относилась к Якутской автономной социалистической республике. В то же время побережье Охотского моря от порта Аяна на юго-западе до реки Гейжиги на востоке с прилегающей частью суши составило территорию, образованного в 1930 году Охотское Венского национального округа. Сюда же относилась самое верхнее течение реки Колымы и, собственно, ее истоки. После утверждения его директором Дальстроя Эдуард Петрович Берзин начал формировать команду своих ближайших помощников, руководящих работников Треста. Большую часть этой группы он отобрал из тех, с кем работал на строительстве Вишерского комбината. Деловые качества этих людей он знал, они его удовлетворяли. Среди них были инженеры, строители, снабженцы, работники лагерной охраны. Надо, однако, учесть что ситуация неопределенности, о которой мы говорили выше, вставила Берзина в сложное положение. Он плохо представлял содержание и важнейшее направление деятельности Дальстроя даже в самый ближайший период и не мог предусмотреть необходимость в завозе специалистов различного профиля. Да и опыт руководства строительством химкомбината на Урале оказался слишком узким для той широчайшей работы, которая открылась перед Берзином на Колыме. Поэтому в первоначальном кадровом ядре дальстроевцев не оказалось специалистов-горняков по золотодобыче. Отсутствовали геологи, автотранспортники, работники морского флота. Такие ошибки в подборе кадров было невозможно исправить в короткие сроки в условиях дефицита квалифицированных специалистов в стране. Они негативно сказывались вдаль длительное время. В конце декабря 1931 года Группа руководящих работников «Дальстроя» во главе с Эдуардом Берзиным приехала поездом из Москвы во Владивосток. Здесь нужно было добиться выделения парохода для того, чтобы отправиться морем в Нагаево. Другого пути туда не было. Получить пароход – дело очень трудное, так как навигация по Охотскому морю уже заканчивалась. В северной части моря появились следы. Однако Берзин смог решить этот вопрос достаточно быстро. Перед выездом из Москвы ему был вручен мандат уполномоченного ОГПУ, а это ведомство было всесильно. Здесь следует, по-видимому, поставить вопросы. Откуда Дальстрой должен был черпать рабочую силу, заключенных для своих будущих лагерей? Где и как Берзин решал эти вопросы? Официальный документ на этот счет ОГПУ приняло несколько позже, и мы с ним познакомимся». Пока же на первоначальном этапе вопрос был решен на основе поручения ЕГОДИ создать специальный аппарат для обслуживания Треста, которое было записано в документе Политбюро. Первую группу заключенных для работы в строе по указанию Егоды выделили из тех, кто содержался в лагере находившимся во Владивостоке. Этот лагерь, или, точнее, отдельный лагерный пункт, являлся составной частью дальневосточного управления лагерями, сокращенно Даль-Лаг. Данное лагерное управление, как мы отмечали выше, было не из самых крупных в стране, В 1930 году оно объединяло несколько лагпунктов с общим количеством 15 тысяч заключенных. В среде дальневосточных исследователей обсуждался вопрос, когда и каким образом первые заключенные были доставлены в Нагаево. К сожалению, конкретные документы – которые бы давали однозначный ответ на этот вопрос, в архивах пока не выявлены. В дальневосточных газетах были опубликованы воспоминания одного из капитанов дальневосточного пароходства. Этот человек приводил сведения, из которых вытекало, что группа заключенных в количестве двухсот человек по указанию Эдуарда Берзина, была отправлена из Владивостока еще до того, как сам директор Треста отбыл в Нагаево. Однако тщательный анализ всех собранных материалов, проведенный одним из магаданских краеведов, позволил сделать вывод. Первый заключенный для дальстроя В количестве около ста человек были отправлены из Владивостока на том же пароходе «Сахалин», на котором отплыл Эдуард Берзин с группой руководящих вольнонаемных работников Треста. Этим же пароходом отправились к месту назначения и несколько стрелков будущей лагерной охраны. Только 10 января зафрахтованный Дальстроем небольшой пароход «Сахалин», взяв на борт вольнонаемных сотрудников Дальстроя и первых заключенных его лагерной системы, а также стройматериалы, технику и продукты, был готов к отплытию из Владивостока. Обычно в это время Вся северная половина Охотского моря уже скована льдами, поэтому пароходы в бухту Нагайва не ходили с декабря по апрель. Но необычно поздняя и теплая осень в ту зиму задержала ледостав. Владивостокские синоптики ободрили Берзина, и он принял решение начать рискованный рейс. Перед отплытием связались по телеграфу с Нагаева. Как мы помним, там уже активно действовал отдел ОГПУ. И договорились, что последнюю треть пути в Сахалин будет продвигаться, если потребуется, с помощью ледореза залиткая, который осенью провел в бухту Нагаева грузовые суда, и остался там зимовать. Первые десять дней Сахалин смог пройти самостоятельно, но затем дорогу преградили тяжелые льды. По радио связали шедшим навстречу ледорезом. Оказалось, что тот еще осенью израсходовал почти весь запас угля – И сейчас надеялся получить топливо для своих котлов у Сахалина после их встречи. Дневник одного из дальстроевцев, плывших из Владивостока, сохранил для нас драматичные события начала 1932 года. 21 января. От четырех до восьми утра Литка сделал семь миль, мы около четырех. Утром между нами оставалось еще более сорока миль. После полученной проверки выяснилось, что расстояние между нами двадцать миль. Народ совсем переполошился. Каждую минуту бросают работу и бегут на нос – На 17 часов получено радио, что видят нас хорошо, но вышел весь уголь, и сжигают всякий мусор. Капитан Ледорезо сообщил: Продержусь на ходу не больше часа. Расстояние 10-12 миль. 22 января в 0005. Вырисовывается довольно четко контур -литка. Через 20 минут он останавливается в конце проталины, в 300-400 метрах от нашего правого борта, израсходовав последние силы. Сахалин начинает маневрировать, чтобы подойти самостоятельно. Удается одолеть Не более 50 метров. Дальше все попытки разбиваются об исключительную крепость льда. Заклиниваемся. Несколько напирающих льдин с грохотом вползают на палубу. Около трех часов литке удается опять поднять немного пара. По Пополынье дает задний ход. С разгона обходит нас с левого борта и окончательно замирает. Расстояние между бортами несколько десятков метров. У лучи в момент набрасываем концы и на лебедках подтягиваемся друг к другу. Наш капитан спрашивает с борта: есть привальный брус? Матрос Литке вместо ответа «Пришел, наконец, старая шлюха!» Капитан Сахалина «Где команда для погрузки угля? Почему люки не приготовлены?» Литке «Людей нет!» Команда окончательно выбилась из сил Сахалин «Дайте трап!» Литке «Трапа нет! Сожгли!» Перебрасываем свой, посылаем людей. И через час приготовленные 350 мешков угля уже в трюме ледореза. Пробираемся на литке. В кубрике и других помещениях тела уснувших, не раздеваясь, кочегаров, матросов и командиров. Последние сутки топили шлаком обливаемым маслом и краской, старой мебелью и перегородками. Дошли уже до обшивки отдельных помещений. Смотри источники и литература. Пункт 29. Так шли последние дни плавания во льдах двух пароходов. 4 февраля 1932 года Сахалин, ведомый ледорезом, вошел в бухту Нагаева. Толща льда и торосы не позволяли двигаться дальше. Пришлось выгружаться на лед. Что же увидели дальстроевцы на берегу Нагаевской бухты? Вот впечатление человека — который приехал работать в этот край за полгода до прибытия Берзина. Летом 1931 года геолог Борис Иванович Вронский сошел с парохода в Нагаево, чтобы приступить к работе в составе Охотско-Колымской базы главного геолого-разведочного управления страны. Геологи этой базы стали затем основным ядром геологической службы Дальстроя. В этих воспоминаниях Вронский писал «По обеим сторонам длинной узкой бухты высились покрытые лесом и зарослями кедрового сланника каменистые склоны сопок». Вершины их утопали в густом сыром тумане. Впереди показался маленький невзрачный поселок, состоявший из двух-трех десятков низеньких строений. Смотри источники и литература. Пункт 30. За полгода, прошедших после приезда Вронского, Поселок Нагаева немного разросся, но не стал более уютным и приспособленным для жизни в этом суровом краю. Здесь расположились домики Верхнеколымского управления, цвет медзолота, склад и магазин акционерного Камчатского общества, пограничная застава. С 25 декабря 1931 года в Нагаево начала выходить первая на Колыме печатная газета «Орочельско-Эвенская правда». Ее издавали административные органы Охотско-Эвенского национального округа, тоже обосновавшиеся в Нагаево. И брезентовую палатку газетной типографии, и россыпь разномастных домиков на склоне сопки, прибывшие 4 февраля 1932 года дальстроевцы,